Глава тридцать 33. Маша. Егор, я не хочу жить с родителями. Мы уже подъезжали к дому, а я продолжала уговаривать брата вернуться в нашу квартирку. Надеялась, что он передумает. Для меня непереносимо будет не видеться с Мишей и Жанной. Если подругу ещё можно будет уговорить приехать в гости, то Тигра я не увижу, пока всё не закончится. А сколько пройдёт времени, мне никто сказать не может. Маша, я уже объяснял. Мы не знаем, что задумал Быков. Отец не способен даже с семьёй найти общий язык, он вечно давит, что говорить о других. Подмял в своё время всех, кто ему уступал в мощи и власти, а теперь пришло время платить по старым счетам. Я не хочу, чтобы этот счёт предъявили тебе. Вчерашнее общение с Кортневым дало понять, что щупальца у Быкова растут в твоём направлении. Я никому не могу доверять, тем более твоим друзьям. По возможности с Жанной не общайся. «А Она тут причём возмутилась я. Думаешь, твой дружок не сказал Быкову, что Жанна вхожа в наш дом? Неизвестно, что Ярослав может заставить её сделать. Мне стало нехорошо. А вдруг они Жанки сделают что-нибудь плохое? Они же могут. Нет, нет, нет. Она не может из-за меня пострадать. Егор, пожалуйста, пусть Жанна переедет к нам. Уговори её отца. Я не прощу себя, если Быков что-нибудь ей сделает. Меня парализовало от страха. Вспомнили страшные истории, как бандиты издевались и насиловали молодых девочек. Пусть вместе со мной сидит под охраной. В университете тоже нужно договориться. Маша, хорошо, хорошо, успокойся. Сегодня же этим и займусь. Ты только у своей подруги спроси, она согласна вместе с тобой сидеть под замком? Согласится, уверенно ляпнула я. Сделаю всё, чтобы защитить Жанну. Мне ещё с отцом непростой разговор предстоит. Я всю ночь об этом думала, практически не спала. Вчерашняя встреча с Тегеевым заставила на многие вещи посмотреть по-другому. Наверное, придала сил. Теперь мне хотелось бороться, а не отсиживаться за спинами Егора и Миши. Маша, я так рада, что ты будешь жить дома, вышла встречать нас мама. Ворота за нами сразу же закрылись. Я заметила, что охраны во дворе стало больше. Значит, не только Егор перестраховывается. Как ты, мам? Я не стала говорить, что тоже рада вернуться в родные пинаты, потому что это было бы неправдой. Пусть мой отец и преступник, но даже он, воспитывая меня, утверждал, что врать грешно. У нас всё как обычно. Отец ваш нервничает, стараясь ему лишний раз на глаза не попадаться. Проблема с бизнесом, наверное. Мы все понимали, что это не так, но продолжали играть. Вы завтракали? Поинтересовалась мама. Нет, Егор мне даже собраться нормально не дал, не то что чай выпить, шутля пожаловалась. Я сейчас распоряжусь, нам подадут завтрак в гостиную. Отец кофе выпил, а я вас ждала. Он в кабинете, выпуская из объятий маму, спросил Егор. Да, где ему ещё быть? Тебя ждёт. Я к вам присоединюсь, как только с ним пообщаюсь. Вы меня не ждите. Брат подхватил мой чемодан и не чувствуя веса и перепрыгивая через ступеньку, поднялся в дом. Зная распорядок в особняке, я понимала, что завтрак нам подадут в течение часа, поэтому решила пока поговорить с Жанной. Скоро начнутся пары, лучше бы успеть до них. Привет. Подруга подняла трубку после второго гудка. Привет. У меня просьба на миллион. Уже интересно. Миллион тебе или мне? Мне, конечно. Жан Ты не согласишься пожить со мной в родительском доме? Конечно, мои родители не самая прекрасная компания, но мы будем стараться с ними не пересекаться. «Лютаева, можешь ты огорошить? Я ещё не проснулась, наверное, плохо понимаю, о чём речь. Я прошу тебя составить мне компанию, пожалуйста, Жан. Миша с Егором решили, что мне в родительском доме ничего не будет угрожать. А кто тебе угрожает? Перебила она меня. Быков? Предположительно. Ну так что? Я тебе вечером наберу. Сначала с предками нужно поговорить. Егор с твоим отцом может встретиться, если ты согласна. Разве я могу тебя бросить в беде? Только хвосты будешь мне помогать подтягивать. Я уже попросила брата, чтобы он из-за тебя в деканате договорился. Ну ты даёшь. Я в аудиторию захожу. Позже созвонимся. До встречи. Закончив разговор и переодевшись в домашний удобный костюм, я спустилась вниз. Дверь кабинета была прикрыта, а в коридоре никого не было. Интересно, Егор с отцом ещё там? Стараясь не создавать шума, мягко ступала по ковровой дорожке. «Уберу Быкова, Машка выйдет замуж за Слепцова", заорал отец, а у меня сердце чуть из груди не выскочило. "Маша, я тебе ещё раз повторяю, ты не будешь строить планы на её жизнь. Свою похерил. Её жизнь Я тебе испортить не позволю, орал Егор, таким бешеным голосом, что мне стало жутко. Я ни разу не слышала, чтобы брат так выходил из себя. Только попробуй заставить Машу, и ты увидишь, насколько я твой сын. Ты увидишь, насколько беспощадным я могу быть. Ты же мечтал, чтобы я стал твоим преемником. Я им стану после твоей смерти. Тише, но всё ещё угрожающе произнёс брат. Я понимала, что это не просто брошенные в запале слова. Егор может на это пойти. Отец, наверное, тоже подумал, что Егор не шутит, потому что заговорил спокойнее. Егор, ты не понимаешь, я не желаю Маше ничего плохого. Она моя дочь, и я люблю её. Я уже дал Слепцову слово, что мы поженим детей, но не могу я забрать своё слово обратно. Оно не мусор. Я прислонилась к стенке спиной, чтобы не упасть. Какого хрена ты вообще его давал? Какого, я тебя спрашиваю? Что ты? Распоряжаешься чужими жизнями? Машу не трогай. Я предупредил. К этому разговору мы больше не вернёмся. Я женюсь на дочери Слепцова. У тебя будет несколько лет, чтобы отмыться и отойти от дел. После я разведусь. В брачных кандалах я предпочитаю находиться по собственному желанию. Егор. Мне хотелось плакать. Только что мой брат пожертвовал собой ради моего счастья. Договорились. Папа, ты не имеешь права брать такое обещание с Егора. Я ворвалась в кабинет. В любой другой день я бы сто раз подумала прежде чем открыть эту дверь, но сейчас мне хотелось встать на защиту самого родного человека. Маша, Егор строго посмотрел на меня и помотал едва заметно головой. Почему ты нас не любишь? Зачем позволил маме нас родить? Мы ведь для тебя никто. По моим щекам катились слёзы, которые раздражали отца. Он получил своё и отступать не собирался. Не говори ерунды, иди к матери, попытался он отмахнуться. Знаешь, мне больно осознавать, что ты мой папа. Я лет до шестнадцати мечтала, чтобы ты изменил своё отношение к нам. Я мечтала быть обычной девочкой, которую любит папа, папа, который никогда не обидит, а ты ужасный эгоист. Ты всегда любил только себя. Выйди, я сказал. Закричал он и покраснел. Наверное, с ним мог случиться сердечный приступ, но мне не хотелось сейчас думать о нём. Я обещаю тебе, что буду счастлива. Я обещаю, что выйду замуж за человека, которого ты не примешь. Я обещаю тебе, что в моей жизни и жизни моих детей тебе не будет места. У моих детей будет только один дедушка, и это не ты. Я не позволю тебе сквернить самое дорогое, что есть на этом свете. Плакала и кричала я. «В жилах твоих детей будет течь и моя кровь, зло проговорил он. С этим ты ничего поделать не сможешь. Пусть тебя это утешает, но носить они будут другую фамилию. Воспитывать их будет любящий отец, а лет через пятьдесят никто и не вспомнит, что был такой Борис Лютаев. Мне некем гордиться, и я не собираюсь хранить о тебе память. Запру этот скелет в самый тёмный ящик, а ключи выброшу. История единственная наука, которую легко переписать. Дочь, ты мне угрожаешь? Привстал он с кресла. Это не угроза. Мы живы, пока она вспомнит. Хочу, чтобы ты сейчас начал осознавать, что память о тебе уже умирает. Я говорила такие страшные и обидные слова, что самой жутко стало. Отца моя речь тоже проняла. На его лице блуждала высокомерная и хидная улыбка, но я точно знала, Он напряжён и напуган. О своей бессмертной душе он вряд ли задумывался, а тут ему прямым текстом заявили, что я сделаю всё, чтобы о нём забыли после смерти. Тогда я тоже дам тебе ещё одно обещание, отец, спокойно произнёс Егор, сидя в кресле напротив главы лютаевской группировки. У меня не будет наследников. Я женюсь на Слепцовой, но детей, а значит и твоих прямых потомков не будет. Пусть нам не наш славный род прервётся. У Маши будут дети, но не Лютаевы. Поэтому можешь и дальше приумножать своё хвалённое богатство, наращивать капиталы, оставишь всё государству, перед которым так желаешь отмыться. "Егор!" заорал отец и стукнул по столу. Но брат даже бровью не повёл. "Ты не посмеешь. О, видишь, в нашей сделке рождение внуков не обсуждалось. Отженить бы я не отказываюсь, сдержу слово. И ты сдержишь!» – интонационно надавил Егор. Я знала, что для отца продолжение рода больная тема. Когда Егор в подростковом возрасте стал бунтовать, наш папа захотел другого наследника. Шло время, а мама не могла забеременеть. Тогда наш папа решил переспать со всеми молодыми особями женского пола, чтобы вновь стать отцом. Подцепил какую-то болезнь, от которой долго лечился. А врачи ему сообщили, что он стал стерилен и больше детей иметь не сможет. Поэтому он продолжал цепляться за Егора, а теперь брат обрекает себя на бездетность, и мне за это хочется самой убить родителя. Маша, а ты выйди замуж за врагаться, чтобы он и близко к вашему дому не приближался, серьёзно произнёс Егор. Даже сейчас брат выторговывает у Лютова лучшие для меня условия, обставляет всё так, будто замуж за Мишу я собираюсь на зло отцу. Я обещаю, глядя в глаза отцу, и убью любого, кто посмеет тронуть мою семью. Что-то от тебя, папа, во мне тоже есть.